потому что он опасается нашего нападения. Лу Сюнь это понимает и лишь делает вид, что собирается воевать с нами». Цао Жуй пожаловал сыма И звание главнокомандующего, поставил его во главе всех войск в лунси Си, повелев при этом одному из сановников пойти к Цао Дженю и отобрать у него печать полководца. «Разрешите мне самому пойти к Цао Дженю, — сказал сыма И, — и, получив высочайшее дозволение, тотчас же удалился. Придя к Цао-Дженю, который в это время болел, сы и сказал, «Царство У и Шу заключили против нас союз. Джугалян вновь вышел к Цишанским горам. Вам это известно?» «Нет», — отвечал Цао-Джень, «но скажите, почему в такой грозный час государь не назначил вас главнокомандующим, чтобы вы отразили нападение врага?» «Слишком ничтожны мои способности», — произнес сыма «Возьмите печать и отдайте ее сы -и», — приказал Цао-Джень своим приближенным. «Нет-нет», — вскричал сы — «я не смею, но, если хотите, я буду вам помогать по мере своих сил». «Если вы не возглавите войско, Срединное царство погибнет», — решительно заявил Цао-Джень, поднимаясь с ложа, я пойду во дворец к государю. — Не утруждайте себя понапрасну, — удержал его сыма И. — Сын неба удостоил меня высоким званием, но я не дерзнул принять его без вашего ведома. — Соглашайтесь, соглашайтесь немедленно, — обрадовался Цао Джейн, — и разгромите противника. — Поистине... Если новый полководец взял от старого печать, значит, встретятся два войска, и войны не миновать. О том, кто в этом походе победил, кто потерпел поражение, вы узнаете из следующей главы. Глава 99. Цзюгалян наносит поражение Вэйским войскам. Сыма И вторгается в царство Шу. Итак, войска Джугеляна вышли к Цишаньским горам и, раскинув там три укрепленных лагеря, стали ожидать вейскую армию. Тем временем Сыма И приехал в Чанань, назначил Джанхэ начальником своего передового отряда, в помощники дал ему младшего военачальника Дайлина, приказал идти к горам Цишань и расположиться лагерем на южном берегу реки Вэйшуй. Гохуаю и Суньли он велел пробраться к Инпину и Уду и разведать обстановку. Получив приказ, оба военачальника вышли из Чанани. Тут примчался дозорный с вестью, что шустские военачальники Ванпин и Дзянвэй вышли из городов Инпин и Уду. «Как же так?» — недоумевал Сунь-Ли. «Они взяли города, а войска их стоят в поле?» «Опять Джугэлян приготовил нам западню. Давайте отступим, пока не поздно». Только было хотел Гохуай отдать приказ об отступлении, как раздался оглушительный треск хлопушек, и из-за гор вышел отряд со знаменами, на которых было начертано «ханьский министр джугалян «Сам Джугэлян...» сидел в коляске, ехавший впереди войска. По левую руку от него был Гуань Син, по правую — Джан Бао. «Стойте, Го Хуа и Сунь Ли!» вскричал Джугалян, рассмеявшись. «Неужто вы думали, что Сы И удастся меня перехитрить? Я давно разгадал его замысел. Он послал войско навстречу мне, пытаясь этим отвлечь мое внимание, а вам приказал тревожить мою армию с тыла. Чего вы ждете? Почему?» Не сдаетесь? Может быть, схватимся на Не успел Го Хуа и Сунь Ли оглянуться, как их окружили воины Ван Пина, Дянвэя, Гуаньсина и Джанбао. С большим трудом удалось им вырваться из кольца и скрыться. Добравшись до лагеря, они сказали Сыма И: "Джогэлян занял Инцин и Уду" а сам засел на дороге и взял нас в кольцо. Пришлось бросить коней и сражаться пешими. — Джугелян оказался умнее меня, — промолвил Сыма-И. — Теперь надо занять оборону в Юнчене и Мэйчене и ни в коем случае не принимать боя. Я уже обдумал план разгрома врага.